Вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так. И не нас одних, а всю Европу удивит в таких случаях русская страстность наша. У нас, коль в католичество перейдет, так уж непременно и иезуитом станет, да еще и самых подземных. Коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренение веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом. А чего это?